Глава 63 «Куда мы идем? Что ты знаешь об этих людях? Это из-за них?» — спрашивал я старика, быстро шагая за ним. «Побереги силы, парень!» «Для чего? Мне нужны ответы!» «Побереги дыхалку и не отставай!» — ответил он, не оборачиваясь. «Что? Да мы не так уж и быстро идем! От такого шага у меня дыхание точно не...» Договаривать я не стал, так как было уже не с кем говорить. Как только мы прошли мост через речушку, старик рванул, как гепард за своей добычей. Я побежал за ним. Осень уже закончилась, но снега еще не было. Из-за этого воздух был холодным, а после старика еще и пыльным. Пришлось сместиться в сторону, чтобы не дышать этой гадостью. Все же я поражался этому Окулусу. Он мог дать фору любому марафонцу, причем неважно какого возраста. Правда, продержался он в таком темпе недолго. Минут через 10 до меня доносились кашляющие звуки спереди. А еще через минуту я его догнал. «Черт-то вопыль! Не могу долго ей дышать!» «Куда мы бежим?» «А ты как думаешь? К людям воды!» «Что еще за люди воды?» «Так мы называем тех, кто приплывает к нам и управляет мутантами! Все, не трать воздух!» Старик замолчал и снова ускорился, а через 5 минут... Мы прибыли на место. Это была огромная пещера, точнее расщелина. Похожа на ловушку, которую НАТО устроила для мутантов. Только глубина здесь побольше и снаружи не видно стен. Из расщелины доносились крики людей и рев мутанта. Очень громкий и мощный. От этого рева мурашки бегали по спине, да и самому хотелось свалить подальше. «Что? Они там?» – спросил я. «Да!» — ответил вместо окулуса мерканием в моей голове. «Похоже на то. Они как-то узнали про амулет. Но зачем он им? Уничтожить город! Зачем же еще? Глупо было оставлять амулет в этом логове. Нужно было выбросить в море, хотя они бы и там нашли. Нужно их остановить. Конечно, нужно. Только я полезу туда один», — твердо сказал старик. Но я могу помочь. Нет, будешь только под ногами путаться. Тем более нужно предупредить город. Если амулет достанется людям воды, ночной клан лишится своих сил и не сможет защищать город от Ноксов. Готовьтесь к обороне. Если у меня не получится их остановить, городу придется туго. Он прав. Тебе там нечего делать. «Даже с моей помощью мы не одолеем их», — сказал азлугун «Мне очень хотелось помочь старику, но если он говорит, что я бесполезен, то так оно и есть. У него пятая ступень, у мутанта пятый ранг, а эти люди воды на него напали, значит, тоже очень сильны. Да и городских, правда, нужно предупредить. Я могу как-то помочь, возьмите хотя бы мои мечи». «Можешь! Заткнись, пожалуйста, и беги в город!» С этими словами старик создал шесть внушительных тентаклей и прыгнул вниз, скрываясь в темноте. Я замер в нерешительности, борясь с желанием прыгнуть за ним. Глупость? Может быть. Но проще было бы убить этих водяных, пока они связаны боем с мутантом, чем позволить им получить артефакт. Вот только слабоват я пока, а умирать за зря глупо. Отбросив мысли о героической смерти, я побежал в город. Дыхание перехватывало от морозного воздуха, но и в маске было слишком жарко. Правда, сейчас снова нет на это времени. Короткими перебежками, осматриваясь во время остановок, я добежал до края леса. Затем обогнул Орду Дисов, окруживших город, и пробрался через пещеру. Времени ушло много. Бой уже мог закончиться и неизвестно в чью пользу. Но навыки все еще были со мной и это обнадеживало. В первую очередь я отправился к Харду, но в первые минуты разговора пожалел о своем решении. «Что ты несешь? Давай сначала и по порядку. Ты нашел Окулуса?» «Да, и он мертв. Ты сам его убил?» «Нет, да и как я убью его? Он на пятой ступени». «Он всего лишь старик!» – сорвался Харт. «Очень сильный старик, но он столкнулся с более сильным противником!» «Да-да, люди воды, которые якобы управляют мутантами и хотят уничтожить наш город!» «Именно, только я и самых видел, когда королева атаковала стену!» «Чушь! Мутантами никто не может управлять, а тем более королевой! Мне это надоело! Говори, где амулет?» Я не знаю, но у старика его не было. Значит, ты не выполнил задание. Нет ни доказательства его смерти, ни амулета. А вместо этого ты придумал какую-то байку про вторжение повелителей мутантов. Это не... Достаточно. Ты меня огорчаешь, Варус. Похоже, я поторопился с твоим повышением. Теперь ты будешь рядовым третьего ранга. Хотя ты этого и не заслуживаешь. — Но я... — Молчать! Я не намерен слушать эту ерунду. Отправляйся к войсу. Под его руководством от тебя больше проку. — Есть! — разжав зубы, произнес я, с трудом сдерживая злобу. Я вышел из здания, закипая от ярости. Этот придурок мне не верит. Да и людей не отправил за мной следить, иначе они бы ему доложили, что я говорю правду. Хотя насчет смерти старика я приврал. А может и нет. Ладно, будем готовиться к худшему исходу. Нужно рассказать обо всем Войсу. Время близилось к ночи, а значит он скоро заступит в патруль. Хотелось провести время с Татьяной, но его у нас нет. Да и форму лучше сменить. А то Кутиса за это изгнали из клана, а мне сейчас это не нужно. Кладовщик, без особого удивления, зато с насмешкой на лице принял офицерскую форму и выдал мне говенную одежду рядовых. Больше всего жаль было лишаться меча, но хотя бы мой личный не забрали. Затем я отправился искать войса, но пока этим занимался, наткнулся на Сэма, который искал меня. — Вот ты где, Варус, куда пропадал? — На задание ходил. «Слышал о твоем продвижении по службе, молодец! Да и на стене неплохо показал себя!» «А ты где был в это время?» «Я в поселок ходил. Отвел туда десяток желающих, да и самому нужно было где-то переждать, пока Харт успокоится. У нас едва ли война кланов не началась!» «Как там в поселке? И как тебе удалось выбраться? Ночные контролируют ту пещеру!» «Мы нашли другой путь. Правда? Где?» Проще показать, чем рассказывать, хотя мне запрещено. Сможешь вывести мою жену из города, если потребуется? Конечно, не вопрос. Так ты ее нашел? Да, но Харт ее пока что не отпускает. Вот сука, мы можем устроить облаву на него. Меня вот тоже повысили. Теперь я капитан второго ранга. Выше меня только капитан Гринд. Вы с ним вроде встречались на стене. Ну и глава клана, естественно. Нет, не надо облав. Скоро все может круто поменяться, а пока лучше не рисковать. Поменяться? Это ты о чем? Ночной клан может потерять свои силы. Правда? Это отличная возможность. Нет, это очень плохо. Мутантов все больше, и если они нападут на город, двух кланов будет недостаточно. Спокойно, это же обычные диссы, уж мы-то умеем с ними бороться. Ты не понимаешь, ими кто-то управляет. Они приплыли на кораблях с других земель и сейчас пытаются получить амулет ночного клана. Что? Откуда ты знаешь об амулетах? Говорил с бывшим главой ночников. Он жив? Я думал, Харт его прикончил. К счастью, нет. А что это за люди на кораблях? Откуда они? Сколько их? Я не знаю, но они очень опасны. «Мне нужно передать это все главе клана. Если что, мы тебя прикроем и твою жену». «Лучше подумайте, как город защитить. Сейчас не лучшее время воевать с ночными. Посмотрим. Спасибо за инфу, Вар». Сэм побежал к своим рассказывать услышанные от меня новости, а я продолжил поиски войса. Хотел найти своих людей, а затем вспомнил, что у меня теперь нет на это полномочий. Жаль, ребята вроде неплохие». Войса нашел возле входа в пещеру, в которой раньше обитала королева. Сейчас же ночники расчистили обвал и сделали нормальный проход. А для защиты от мутантов поставили на входе ворота из металла, прочно заанкерив их прямо в скалу. Ворота были решетчатые, так что через них можно было стрелять и бить тварей. Также перед входом наставили высоких баррикад и несколько площадок для стрелков. Тайком тут теперь точно не пробраться. Хорошо, что Сэм знает другой проход. Да и дантист как-то выбрался из города. Хотя, возможно, это один и тот же проход. Хорошо, что ты пришел, обрадовался мне офицер Войс. О, а что со званием? Понизили. Харду не понравился мой отчет о задании. Бывает. Ну ничего, скоро вернешь свое звание. Еще один бой с мутантами, и ты снова станешь звездой. Да мне как-то пофиг на это. «Чего так? Из-за чего такой унылый?» «Да так, неважно. Тогда моя новость изменит твое настроение. Давай отойдем». Войс меня заинтриговал, и я пошел следом за ним в пещеру. С собой он взял лишь двоих бойцов, да и тем приказал держаться позади нас на дистанции трех сотен метров. «Что за новость?» «Я получил доступ в лабораторию», — тихо ответил он. «Что? Какую еще лабора...» Тише ты. Ночного клана. Какую же еще? Туда они уводят детей, а через 10 лет получают зомбированных гибридов. Эй, полегче. Извини, ты исключение. Так что, не желаешь попасть внутрь? Очень желаю. Возможно, там моя дочь. Вот, я же говорил, что настроение появится. Но попасть туда одно дело. А что, если на персонал нарвемся? Спокойно, достанем костюмы сотрудников, они должны быть у входа, а дальше можем делать что угодно. Но сейчас пойдем только на разведку. Пообещай, что если найдешь свою дочь, не станешь крушить лабораторию, вызволяя ее оттуда. Я же не идиот. Сначала придумаем, как вытащить оттуда этих детей. Вот именно, я знал, что не ошибся в тебе. Идем. Сердце колотило, как после съеденной пачки кофе. Неужели я найду ее? Знаю, рановато радоваться. Я даже жену свою забрать не могу. Но, возможно, скоро все круто изменится. Полезно будет узнать подробности об этой лаборатории, чтобы потом все сделать как можно быстрее. Вход, к моему удивлению, находился прямо в пещере. Ответвлений было множество, и скрыть дверь в каменной стене не было проблемой а учитывая темноту пещер, так и вовсе проще простого. Вот только неясно, как ночные ходили сюда, когда в пещере обитала королева. Либо у них есть другой вход, либо был способ пройти мимо твари незаметно. — Как ты о ней узнал? — спросил я, стоя перед входом. Заплатил одному сумеречнику, который занимается поиском информации. Он надежный, не хотелось бы попасть в засаду. Он независимый, кто заплатит, на того и работает. И не кидает, если ты об этом, репутация у него безупречная. Может, потому что кинутые просто не выжили? Да брось, Варус, идешь или нет? Иду. Решился я и вошел в коридор. В отличие от сумеречной лаборатории, это не скрывалось за долгим тоннелем. Хотя пещеру можно считать сетью тоннелей, но хотя бы за тайной дверью здесь сразу были... Нормальные стены и пол. А вот освещение не было от слова совсем. К чему оно ночникам? Пройдя по короткому коридору, мы наткнулись на следующую дверь, но она открывалась без всяких хитростей и ключей. За ней был небольшой зал с окошком вроде приемной или комнаты вахтера. Только на посту никого не было. — Почему здесь никого? — спросил я. У них пересменка сейчас, да и редко кто заходит сюда. Странно это, а если враги проникнут? несы никто не знает про эту лабу, а тем более про этот вход. Им с десяток лет никто не пользовался, вот дежурные и расслабились. Ну, нам это только на руку. Давай, хватай халат и пойдем. Как только мы подошли к стойке с висящими комплектами одежды, в кабине вахтера послышался шорох. Я не успел придумать ничего лучше, как пригнуться. Войс и вовсе спрятался за халатом у стены, будто играет с детьми в прятки. В кабине появился какой-то парень с кружкой чего-то горячего и бутербродом. Нас он не заметил и уселся на стул. Я потерял его из виду, но Войс продолжал наблюдение. В этот момент я чувствовал себя максимально глупо. Так себе ниндзя уселся на корточке посреди комнаты. Войс кивнул мне, чтоб я подошел к нему, а сам начал медленно надевать белый халат. Я гуськом пополз к нему, поглядывая на кабинку с дежурным. Войс уже нацепил на себя халат, а мне протянул другой. Я начал надевать его, не вставая в полный рост, и тут почувствовал на себе чужой взгляд. К этому моменту я успел только накинуть халат на спину. Ой, кто такие?» — раздался удивленный голос дежурного. Я медленно повернулся к нему, до сих пор не выпрямляясь. Войс быстрее меня вошел в образ и, приняв уверенный вид, подошел к кабинке. — Вы где-то шляетесь в рабочее время, рядовой? — строгим голосом спросил Войс. — Я... вы... это... — Я вижу, что это. А если бы вместо проверки были шпионы из другого клана, вы ставите под угрозу весь секретный объект? «Я просто...» «Что просто?» «В туалет отходил». «А меня это не волнует. Ваше имя рядовой». «Пожалуйста, тут никто не ходил долгое время». «Тут уже два дня как проход расчистили. И вообще, какая разница. Сказано было дежурить. Значит, нужно быть начеку всегда. И неважно, ходят тут или нет». «Виноват. А вы на какой уровень?» «Здесь я вопросы задаю», — рявкнул Войс. «Извините». Я не услышал ваше имя, боец. Рядовой второго ранга Фурун. Значит так, Фурун. На этот раз вам просто выговор, но если проступок повторится, вам светит понижение до первого ранга. Но я... Молчать. А теперь давай пропуск на нижний уровень, пойдем дальше проверять. Но по протоколу не положено. Здесь я решаю, что положено, а что нет. Но мне нужно разрешение... — Я тебе разрешаю, а теперь давай пропуск. — Вот. — И на нижний уровень. Две штуки. Видишь, я не один. Я за время их разговора успел надеть халат, встать в полный рост и принять задумчивый вид проверяющего. — Вот, держите, и еще раз извините. Войск кивнул мне, чтоб я шел за ним, и мы вместе скрылись за следующей дверью. Освещение здесь уже было получше, причем чувствовалось нулевое излучение, блокирующее любые навыки. Теперь нужно быть максимально осторожным. Если нас раскроют, то уйти с боем шансов нет. У меня появилась мысль, что неплохо бы обзавестись такими кристаллами, хотя бы в поселке их поставить. Это отличная защита от нападения любого клана, уравнивающая их силу с простыми людьми. А если все же ночным отключат их силу, тогда для них эти кристаллы – единственное спасение. Разве что еще боевая трансформация, но этим мало кто пользуется и очень часто с плачевным исходом. Для неопытных бойцов это лишь способ подороже продать свою жизнь. Поначалу меня немного напрягало то, что мы без разрешения находимся в лаборатории ночного клана. Но спустя пять минут нас никто ни в чем не заподозрил. Мы прошли несколько охранников и ученых, если их можно так назвать. Но никому до нас не было никакого дела. Полчаса мы просто осматривались, бродя по коридорам и рассматривая планы эвакуации. Примерно поняв, где что находится, я начал подходить к нужным нам помещениям и мониторить всех присутствующих. Среди них я выбирал людей без сумеречной частицы и со слаборазвитой ночной частицей. После чего проникал в их головы и осматривал присутствующих, пытаясь найти дочь. Мне нужно было убедиться, что она здесь. Труднее всего было найти мертвую зону, где не работали нулевые кристаллы. Будь я один, у меня бы ничего не вышло. Но вместе с войсом, который закрывал меня от излучения, У меня получалось использовать навык. Иногда в коридорах совсем никого не было, и мы на несколько секунд просто выключали кристаллы. Но за час поисков я так и не нашел Лизу. Хотя детей было достаточно много. «Пойдем на уровень ниже», — предложил я. «Лучше давай вернемся обратно, наш уход могут заметить. Я должен ее найти. К тому же нижний этаж может отличаться от этого». Значит, нужно и его изучить. Там и охрана сильнее. Уверен, что это оправданный риск. Конечно, тем более ты офицер. Тобой только капитаны могут командовать. Это другое. Здесь особая территория, где нельзя находиться без пропусков даже к капитанам. К тому же на пропуске указано время пребывания. У нас осталось 10 минут. Хотя бы на 5 минут спустимся. Мне просто освежить память нужно. Я здесь все детство провел. «Ладно, на пять минут и сразу уходим», — согласился Войс. Мы подошли к массивной двери на лестницу, ведущую на нижний этаж. Еще один дежурный потребовал наши пропуска. Мы их показали. «Здесь не написана цель визита». «Цель засекречена», — быстро нашелся Войс. «Нет, я не могу вас пустить, не зная точной цели. Еще и время заканчивается. Советую вам новые пропуска взять». «Мы на пять минут. Цель – проверка». «Нет, так не пойдет. Это заполняется на входе. Отправляйтесь туда, ребята, вам должны были все заполнить. А то такое чувство, что пропуска делались в спешке и вообще впервые». «Да нам новенький попался. Извините, мы быстро», – попросил я. «Не положено», – упрямился дежурный. Эх, нужно было с ним пожестче, как это делал Войс, а я сразу же принял позицию нуждающегося. Но ничего, это можно исправить. Активирую свой навык, забираюсь в голову дежурному, у которого максимум вторая ступень ночной частицы. Тот даже ничего не понял. Вот только и мои навыки пока слабоваты. «Будь мы возле сумеречного вулкана, я бы мог его заставить нас пропустить, но сейчас могу лишь внушить некоторые эмоции». Лицо паренька вдруг изменилось, будто он вспомнил, что не выключил дома кристалл и, возможно, уже стал бездомным. Страх, тревожность, нервозность – все это появилось на лице бедолаги за считанные секунды. «Значит так, или пропускай нас, или мы обратимся к начальству с жалобой, и ты мигом вылетишь не только с этой работы, но и из клана, а заодно и из города. Мутантом будешь потом право качать, понял?» Перешел я в наступление. «Понял, понял, проходите, простите, пожалуйста!» Запинаясь, протараторил паренек. Войс одобрительно хмыкнул и открыл массивную дверь. Я пошел следом за ним. «Помни, что у нас только пять минут» сказал он, спускаясь по ступеням. «Да помню я! Ты сам шагай быстрее!» Внизу была такая же дверь, скорее даже ворота. Такие массивные и крепкие, что могли бы и от ядерного удара защитить, ну или как минимум от взбунтовавшихся детей. А вот за дверью нас ждал сюрприз, которого мы никак не ожидали. Это был последний человек, которого я бы хотел здесь встретить. Хотя, будь войс один, все бы обошлось, ведь он был не знаком с этим парнем. А вот я очень даже хорошо знаком. Как только мы открыли дверь, перед нами возник Руфус. Этот ублюдок, управляющий похожей лабораторией под сумеречным вулканом. Вот, значит, куда он сбежал. Он тоже не ожидал меня здесь увидеть, но в окружении охраны и нулевых кристаллов он меня не боялся. А даже наоборот. Обрадовался встрече.